Глава седьмая. Лёд. Спала я, словно суслик, залёгший в спячку, и ни один кошмар ко мне в гости не заглянул, как и ни один февр. Я попыталась себя убедить, что последнему стоит радоваться — Ночь и сытный завтрак из пышного омлета с копченой грудинкой, свежей сдобой и ароматным чаем принесли отдых и, пожалуй, успокоение. Пока я ела, Кристиан просматривал листы с какими-то схемами и карту острова, попивая свой горький кофе. Выглядел он тоже значительно лучше. Видимо, волшебные мази и настойки леди Куартис делали свое дело. «А стоило нам выйти на порог, я замерла пораженная». Ночью выпал первый снег, и весь остров укутался белым пологом, хрустким и мерцающим. В воздухе танцевали крупные хлопья, и я, не выдержав, рассмеялась. «Снеговье! Первый снег!» Он знаменовал начало зимы, и я, как в детстве, высунула язык, веря, что снежинки — это рассыпанная сладкая каша, которой можно наесться. Именно это однажды наврал мне ржавчина, и я заталкивала снег в рот, надеясь ощутить вкус и набить ворчащий живот. Но лишь колула и обжигала льдом язык. Гадкий мальчишка тогда хохотал и орал, что никогда не видел такой глупой девчонки. От злости, разочарования и немного голода я сбила крысеныша в снег и начала закапывать, не обращая внимания на его угрозы меня убить. Я улыбнулась снова, вспомнив наше весёлое детство. Вот только Кристиан мой восторг не разделял. Стоило выйти на улицу, и Февр помрачнел, сунул руки в карман пальто и молча устремился к Вестхольду. Я в припрыжку неслась следом, испытывая непреодолимое желание запустить в чёрную шерстяную спину карателя хороший комок снега. Удержалась, вовремя вспомнив о том, кто я и где. На ступенях замка Крис махнул рукой и ушел. Я несколько растерянно посмотрела ему вслед. И какая муха его с утра укусила. Но размышлять об этом было некогда. Наставники скучать не позволяли. До обеда у нас значилась теория. Скучный урок истории и попытки распознать дар. Мы с Альфом что-то чертили, читали и зевали, пока остальные повторяли законы даров. Перекусив, мы переоделись для практики, и здесь стало веселее. После разминки наставник вывел нас на полосу препятствий. Всех. И тех, кто уже был за дверью, и тех, кто лишь о ней мечтал. «Суровый господин Нейл решил, что полоса будет полезна для каждого ученика», Впрочем, сегодня я чувствовала себя великолепно и была рада размяться на свежем воздухе и побегать на перегонки с киаром. Остальные довольно быстро уступили нам первенство. Кто-то, как Левентия и Сильвия, и вовсе плелся неторопливым шагом, рассматривая падающие снежинки и качающиеся еловые ветки. А вот мы с Бесцветным устроили настоящее соревнование». Похоже, Снеговья напомнила парню его колючую родину, потому что Киар казался вихрем, несущимся через белое поле. Но и я не отставала. Остальные ученики в итоге просто плюнули на урок и столпились у возвышения, свистя и подбадривая нас криками. Иви! Иви! И-ви! И-ви!» — звенел тоненький голосок преданной Мелании. «Киар! Киар!» — вторили поклонники лорда. На этот раз бесцветный и правда оказался быстрее. Я коснулась ограды на несколько мгновений позже, и, обернувшись ко мне, бесцветный рассмеялся, блестя рубиновыми глазами. Его бледные щеки окрасились румянцем, губы порозовели, и благородное лицо стало неуловимо притягательным. «Снег!» — выдохнул Киар мне на ухо, оказываясь почти вплотную. «Снег будоражит рубиновую кровь», трудно сдержаться. «Удивительные подробности, лорд Аскеллан», — пытаясь восстановить дыхание, сказала я. «Надеюсь, тебе хватит запала на обратный путь». «Не только на него», — неожиданно подмигнул лорд. Сорвавшись с места, мы понеслись к зрителям, которые уже орали, улюлюкали и топали ногами, забыв о приличиях. Даже наставник Нейл оказался впечатлен нашей пробежкой и расщедрился на две премиальные звезды для нас с лордом и на штрафные для всех остальных, наглым образом забывших об уроке. Зато следующая новость заставила всех снова завопить. В честь Снеговья Верховный отменил особое положение на острове, и устроил праздник недалеко от фрегата, на котором всех жителей Двериндариума ждет угощение и развлечения. Я на миг остановилась, осмысливая весть. Снеговье праздновали издревле. Это традиция. Вот только вряд ли Февр Квин обрадовался празднику. Скорее решил, что угрозы в виде Фрима больше не существует, потому и разрешил гуляние. Мелания схватила меня за руку. «Иви, ну что ты стоишь? Идем скорее!» «Куда?» — очнулась я. Но послушница уже тащила меня к стенам Вестхольда, припорошенным снегом и тоже кажущимся светлыми. «Скорее!» Мне едва дали посетить купальню и причесаться, накинули на плечи плащ и потащили в сторону морской гавани. Я пыталась отбиться, сообщив, что у меня есть другие дела — Но, похоже, первый снег будоражил кровь не только бесцветных. «Это же снеговье, Иви!» — рассмеялся Итан, глядя на почти приплясывающую Меланию. Простой шерстяной плащ взлетал при каждом шаге девушки, словно крылья серой печуги. Левентия в своем роскошном песцовом плаще поверх формы золотой сеточки, накрывающей меховую шапку, и в пушистых перчатках попыталась изобразить на лице презрение — Но не смогла. В этот момент мы как раз свернули на главную улицу Двериндариума. «Ого!» — выдохнул за спиной Ринг, и я обрадовалась, что он тоже здесь. Нам пока не удалось поговорить, но то, что Ринг пришел на Снеговье — добрый признак. Его усилившаяся замкнутость, мрачность и молчаливость изрядно пугали. Ну и бесконтрольное черное пламя, чего уж там. «Как же красиво!» Восторженно захлопала в ладоши Милания. Морская гавань преобразилась. Белый снежный покров сиял от тысячи разноцветных фонариков, опутывающих деревья, дома, лавочки и витрины. На пятачке у театра звенели расписные фигуры каруселей, от витрин несло сладким ароматом кренделей и цветной карамели. На расчищенных аллеях смеялись прогуливающиеся красавицы и сдержанно улыбались февры а в стороне сияло льдом озеро. Над ним тоже расплескивали искры многочисленные фонарики, а румяная женщина предлагала прокатиться на ледяных полозьях. Но когда вода успела замерзнуть, удивилась я и получила снисходительную улыбку Итана. «Иви, ты что? Озеро просто застудили двери асы, охладители. И полозья делают они, вряд ли долговечные, конечно». Но на полчаса катания хватит. Смотрите, там фонтан из горячего вина со специями. Я прикусила язык. Ну, конечно, это мы, приютские дети, ждали морозов, чтобы покататься на льду затхлого пруда, лежащего за приютом. А вот в городах катки делали те, кто умел обращать воду в лед. Этот полезный дар особенно ценился жарким удушливым летом. «Я слышала, состоятельные горожане на расхват заказывали остудителей, чтобы соорудить в своих домах огромные глыбы нетающего льда, а богачи и вовсе любовались фигурными скульптурами и изящными статуями, от которых веяло прохладой. Хорошо бы и мне досталось столь выгодное умение!» Мимо прошел юный прислужник, неся лоток с конфетами. Я поманила его и взяла целый кулек сладостей, попросив записать долг на имя Левингстонов. Раздала шоколадные шарики друзьям. На миг мы застыли, восторженно мыча. Сладость лопалась на языке фейерверком вкусов, от удовольствия дрожали коленки. Эйфория! Никогда ее не пробовала! С наслаждением выдохнула Мелания. Ее губы и щеки порозовели от волшебных конфет. Левентия фыркнула и начала рассказывать о невероятных сладостях из засахаренных фруктах ее любимой Гранданы. А я засмотрелась на бронзового ловкача, подкидывающего над головой разноцветные шарики. И ведь ни одного не уронил! Удивительная ловкость для механической куклы! Пока я глазела на диковинку, Итан и Мелания унеслись в сторону каруселей, потащив с собой упирающегося ринга. Левентия застыла у магазина бархатных шляпок. Я же, поколебавшись, направилась к озеру. Каток возвращал меня в детство. У приютских детей мало развлечений и радостей, так что катка мы ждали особенно. И хоть в нашем прошлом не было никаких полозьев, ни серебряных, ни хрустальных, ни ледяных, не было фонариков и сладостей, но воспоминания были радостными». Я вспомнила, как по девчоночке визжал угрюмый мор, впервые прокатившись по льду, как танцевала Китти, позабыв о своей хромой ноге, как хохотала ржавчина, как краснела и смеялась корочка, отбросив глупые ужимки и злые шутки. Отличное время! Каток в дверендариуме был нисколько не похож на тот серый замерзший пруд из моего детства. Здесь все сияло, мерцало и переливалось, а несколько веселых пар кружились на сверкающем льду, словно изящные статуэтки на крышке драгоценной шкатулки. «Госпожа желает полозья?» — улыбнулась мне дародная лавочница. Перед ней высился прилавок с горкой сладостей. Рядом стоял огромный бочонок горячего чая. На боку торчал латунный кран, сверху пыхтел ароматный пар». Женщина пригладила белый передник, надетый поверх теплого ватного пальто. «Только протяните ножку! Мигом прилажу лучшие полозья в дверендариуме! Уж поверьте!» «Благо двери!» — растерянно отозвалась я. Подумала и качнула головой. Кататься на полозьях я не умела, а попробовать не рискнула, хотя и очень хотелось. «Я, пожалуй, так!» — осторожно шагнула на лед. Сапог поехал по идеально отполированному зеркалу, я пошатнулась, взмахнула руками, но устояла. И стало весело, захотелось разбежаться и покатиться, как тонкая девушка на середине озера. Присмотревшись, я узнала в ворохе разлетающихся тканей и мехов Лейту Скарвис. К ней подъехал смеющийся парень, закружил, разбрызгивая полозьями лёд. И я порадовалась забывшую бесцветную, от которой из-за дара отказался родной клан. Справа и слева чинно скользили взрослые февры и их спутницы. Не хватало лишь в атаге шумных ребятишек, но детей на остров двери не пускали. Растопырив локти для устойчивости, я сделала еще один скользкий шаг, проехав вперед. И еще тихонько рассмеялась. «Я заслужила капельку этой радости, самую малую. Возможность почувствовать себя маленькой девочкой. Возможность смеяться. Забыть на несколько мгновений ледяного скольжения о маске Ордены. О страхах и сомнениях. Еще шажок. Эх, все-таки надо было рискнуть и согласиться на полозья». «Иви?» Сдавленный голос заставил меня обернуться и улыбнуться. «Кристиан!» Он стоял рядом с резной скамейкой и смотрел на меня, хотя его глаз я не видела. Их прятали тени. Сумрак клубился возле февра. Верно, Кристиан забыл закрыть браслет и неосознанно притягивал тени. Я в два прыжка оказалась рядом и схватила парня за руку. Перчаток не было, и ладонь показалась мне ледяной. «Что ты делаешь?» Я все еще не видела его взгляд. Тени менялись и вихрились, опутывая лицо Февра. «Снеговье!» — радостно выдохнула я, ощущая смутную тревогу. «Да что с ним такое? Посмотри, как красиво!» «Ты стоишь на льду?» «Ну да!» Тени, наконец, развеялись, и в мерцании фонариков я увидела взгляд Кристиана. На миг показалось, что он такой же, как был в мертвомире. Бирюза под слоем пепла. Но февр моргнул, и пугающее впечатление развеялось. Сейчас Кристиан выглядел смертельно уставшим. Лицо снова казалось болезненно бледным. Пожалуй, я поторопилась радоваться успешному выздоровлению парня. Я потянула Кристиана на лед. «Это весело! Ты любишь, каток?» «Ты шутишь!» «Почти неслышно», — произнес Февр. «Или издеваешься надо мной?» Я растерялась. Тревога снова вернулась, пробиваясь сквозь шоколадную эйфорию. «С чего ты взял? Просто хотела немного развлечься». С подозрением уставилась в лицо Кристиана. Он смотрел как-то странно. «Может, смелый Февр просто не умеет кататься? Странный он какой-то». «Развлечься? Ну что же?» «Давай, развлечемся». Крис шагнул на лед. Тени вновь спрятали его глаза, так что я видела лишь сжатые губы и несвойственную смуглому лицу бледность. Пальцы февра в моей ладони ощутимо дрогнули и сжались, хватая мою руку, почти до боли. Шоколадная эйфория окончательно испарилась, и я ощутила опасность, тревогу. «Что-то не так». Кристиан вел себя странно, и над катком стало намного темнее. Фонарики над нами не справлялись с мраком, тени сгущались. Несколько февров встревоженно оглянулись и ушли. Лейта Скарвис тоже побежала прочь. Замороженная гладь озера в несколько мгновений стала пугающей и темной. Я передернула плечами. «Кажется, это была плохая идея. Лучше вернуться!» «Почему же?» — голос Кристиан оказался чужим. «Давай повеселимся, Ардена. Схватил меня за руки и плавно двинулся влево. То ли танец, то ли битва. Я попыталась отдернуть руки, но Кристиан держал крепко. Тени развивались за ним, словно призрачный плащ. «Весело?» — спросил Февр, наклоняясь ко мне. Его глаза ярко блестели, океан в них бился о скалы. «Нет, хватит!» — нахмурилась я. «Мы ведь только начали!» Он положил ладонь мне на спину, закружил. Лед захрустел под ногами, и я вдруг с ужасом подумала, насколько он прочный. Снеговье — это ведь лишь самое начало зимы, это хрупкая тонкая наледь на толще воды, а все остальное — искусственное, дело рук и дара двери аса». Но вдруг он был недостаточно силен. «Довольно!» Я вырвалась, но Кристиан схватил меня за руку, и, не удержав равновесия, мы оба рухнули на лед. Я сверху охнула и подняла голову. Февр тяжело дышал, неотрывно глядя мне в лицо. Из-под наших тел расползались в разные стороны узкие трещины, словно паучьи лапки». Кристиан рывком перевернулся и прижал меня к холодной толще. Моя шапка слетела с головы, и волосы растрепались. Февр нависал сверху. «Еще!» — выдохнул он. «Прекрати! Ты сошел с ума! Кристиан, отпусти меня! Ты... ты меня пугаешь!» Он вдруг схватил мои пряди возле головы, наклонился, глядя в лицо. Выдохнул, закрыл глаза и снова открыл. Так же рывком вскочил и поднял меня. Отряхнул мой меховой плащ, надел на мою голову шапку. Я хлопала глазами, ничего не понимая. «Извини», Кристиан не смотрел мне в лицо. «Извини», — глупая вышла шутка. «Идем, ты совсем замерзла». «Шутка?» Я изумленно смотрела на отворачивающегося парня, «Не знаю, что это было, но точно не шутка!» «Спишем на твоё ранение!» — буркнула я. «Может, тебе в бою голову задели, а целители не заметили?» «Может!» — хмыкнул Крис. «Хотя как можно было не заметить, да?» «Вот я и думаю, как!» «Я уставилась на него с недоумением. Это тоже шутка?» «Прости, я просто не люблю снеговье. И мыслительный процесс!» кажется. Он вдруг резко остановился и махнул в сторону Итана и Мелании, направляющихся к нам. «Повеселись, мне надо идти. Увидимся». И, резко развернувшись, пошел прочь. «Феврстит все еще плохо себя чувствует? Выглядит бледным», — спросила запыхавшаяся послушница, выпуская облачко пара. К ночи заметно похолодало. «Феврстит, нездоров на всю голову», Буркнула я, глядя на удаляющуюся фигуру и ничего не понимая. Кристиан не обернулся и быстро скрылся за деревьями. Смахнув с рукава снежинки, я отправилась за друзьями, которые наперебой рассказывали о ледяной горке высотой с дом, залитой за чайной, и предлагали прокатиться. Но я покачала головой. «Похоже, льда на сегодня достаточно». «Общий дом гарнизона встретил меня теплом, звуками шутливой потасовки, смехом, густым запахом мужских тел и тонким ароматом запрещенной выпивки. Здесь проживали младшие февры или те, кто не желал оплачивать отдельную комнату. Когда-то я тоже жил в этом доме. Единственный мальчишка среди взрослых парней и мужчин». «Эй, Стит!» — махнул мне рукой Лаверн. «Ты что здесь делаешь?» «Что-то ты неважно выглядишь, друг!» Я кинул быстрым взглядом полураздетого напарника. Похоже, он как раз вышел из купальни. «Где Эйсон?» Но стоило спросить, и в нос ударил душный запах курительной травы и кислой кожи. «Так всегда пах для меня буран Эйсон». «Стит?» — удивился он, приближаясь. И тут же широкое лицо расплылось в ухмылке. «Заскучал в своем богатом домишке? Решил вспомнить былую жизнь? Ты смотри, надоест жизнь богача, так я тебе одолжу свою койку. Взамен на твой особняк, понятно». Эйсон расхохотался, ничуть не смущенный тем, что его шутки смешат лишь его. Я сунул руку в карман пальто, сжал кресало. «Сколько лет прошло с того дня, когда загорелся твой дом, Эйсон?» — спросил я. Буран свел густые брови. «Да лет пятнадцать уже. А зачем?» Я резко выбросил вперед руку и черканул затвором кресала. Язычок пламени взметнулся перед лицом Эйсона. Тот шарахнулся в сторону. И тут же, заревев быком, двинул мне кулаком в челюсть. Я легко увернулся. «Конечно, ведь мой браслет раскрыт и все дары активированы». Я снова отклонился, без труда уходя от атак обозленного Эйсона. Жадно втянул воздух, вобрал запах. Кислый пепел. Остаточный страх. Тошнотворный запах горящего мяса. Жар. Эхо воспоминаний и след пережитой паники. Всё верно. Бурану надоело плясать вокруг меня, и он остановился тяжело дыша. Вокруг его коренастой фигуры начали закручиваться воздушные смерчи, сила его дара. Остальные февры вскочили, и долговязый Ральф заорал. «Только попробуйте устроить здесь беспорядок, я вас обоих поджарю!» В смоляных волосах февра проскочили синие молнии, стекая на плечи и руки. Эйсон припечатал меня взглядом. «Эй, Лаверн, ты бы проверил своего напарника, он совсем сдурел, все мозги в мертво мире оставил». Я похлопал Эйсона по плечу и пошел к выходу, зная, что февры недоуменно смотрят вслед. Но меня это не заботило. Волновало иное, да так волновало, что я едва дышал. Вышел из гарнизона и жадно втянул студеный воздух. Поднял руки». На ладонях всё ещё видна паутина тонких, почти незаметных шрамов. Рубцы сошли полностью, кожа заросла, но порой я всё ещё ощущаю в руках лёд, который режет кожу. Я был изрезан весь, обморожен, умирал. Нет, я умер. Тот день отпечатался в голове, словно его заключили в вечный лёд. Семейное загородное поместье, начало зимы и тронутая льдом река, крупные хлопья снега. Тонкая фигурка на обледеневших досках причала. Нет, две фигурки, моей матери и девочки. Очень капризной, злой, взбалмошной девочки. Внебрачная дочь отца Ивиардена. Ее мать умерла от болезни, и отец признал, удочерил и привез в наш дом сестру, о существовании которой я раньше не подозревал. Полноправная дочь, ставшая для нас посланницей бездны. Отец просто оставил ее в доме и уехал. У него всегда было слишком много дел и слишком мало смелости, чтобы разбираться в собственных ошибках. Моя бедная матушка даже пыталась принять озлобленную девочку и понять отца. Но это было сложно». Ордена оказалась отродьем змея. Она с воплями носилась по дому, била посуду и вазы, рвала ценные древние книги, швырялась вещами, ругалась словами, которых не должна знать восьмилетняя девочка. А потом Ордена бросилась прочь из дома, в одном платье и бархатных домашних туфлях. Мама побежала за ней. Я тоже. И день застыл навечно в том ледяном плену. Ордена потом говорила, что мама упала сама. Но я видел, что она ее толкнула. Изо всех сил толкнула со скользкого причала на тонкий лед, мою хрупкую, тонкую, как тростинка, матушку. Лед раскрыл свою жадную пасть черным провалом, заглотил ее и потащил на дно. Я бросился следом. Я ее не нашел, даже не увидел. Полынья осталась в стороне. Вокруг был только лед. «Я тоже почти умер в тот день», — так сказал отец, когда я открыл глаза. «Мне повезло. Меня вытащил наш врачеватель. Он же заплел для меня сон, такой глубокий, что мое дыхание почти прекратилось, а сердце замерло. Был лишь один способ меня спасти — дверендариум, мое исцеление и вечная клетка». Отец говорил, что Ордена сожалеет, раскаивается, ужасно испуганно, что она всего лишь одинокий и несчастный ребёнок, что произошедшая трагическая случайность, несчастный случай. Он много чего говорил потом, когда я пришёл в себя. Я слушал молча и вспоминал лицо сестры, стоящей на причале. Сожаления на нём не было». Я потряс головой, с ненавистью сбрасывая с волос хлопья снега. Сжал руку в кулак, а душу запечатал. Эксперимент с Эйсоном доказал, что у моей сестры должны остаться эмоции. Остаточный страх, эхо льда, его запах. Без этого никак. Я же ощущал сегодня лишь радость, умиротворение, смех. «Ежевику» когда она тащила меня на каток и эту свежесть, покалывающую мне губы. Никакой паники. Никакой злобы, страха, обиды, мстительности, жестокости. Ничего. Ни одного следа прошлого, словно его не было. Я поднял голову, позволяя мерзким снежинкам ложиться на мое лицо. Я смотрел в темное небо, спрятавшись за тенями. Вспоминал. На мой безмолвный вопрос был лишь один ответ. Лишь один. Совершенно невероятный, невозможный ответ».